Глава шестнадцатая Новое задание Нэнси пораженно отшатнулась, чтобы увернуться от ударов, обезумевшей миссис Рейблд. Бесс и Джордж бросились ей на помощь, но тут в коридор выскочил сержант и попытался пресечь ссору. Миссис Рейблд перестала махать кулаками, но продолжала кричать. «Я требую ее ареста! Она в сговоре с Джо Свенсоном и помогла убить моего мужа!» Закричала женщина. В этот момент появился капитан Джонсон. «Миссис Рейболд, строго сказал он, — «этим делом займется полиция, а вам лучше успокоиться, иначе можете оказаться в больнице под присмотром психиатра». Обезумевшая женщина хотела было ответить, но, видимо, передумала. Миссис Рейболд, спокойно сказала Нэнси, я понимаю, что вы расстроены, но, пожалуйста, поверьте, вашего мужа ищут. Пожарные уверены, что в момент взрыва и пожара в доме никого не было. Следовательно, мистер Рейболд жив. Тогда где он? Спросила миссис Рейболд. Это вы никто не знает? Нэнси посмотрела женщине прямо в глаза. Разве что вы? обезоруживающе, добавила она. Миссис Рейболд вздрогнула от неожиданности, затем опустилась в кресло и закрыла лицо руками. Все остальные переглянулись. Неужели она знает? Нэнси была в этом почти уверена. Но вдруг получится так, что как только миссис Рейболд придет в себя после неожиданного вопроса Нэнси, то станет все отрицать. Наконец женщина подняла голову. Она совсем не была похожа на убитую горем вдову, Она, наоборот, злобно смотрела на Нэнси. «Эта девчонка сумасшедшая!» — заявила она. «Очередной докучливый подросток, везде сующий свой нос! Почему бы ей не заняться своими делами? Естественно! Я ничего не знаю о Феликсе! Да я откуда? Он мертв! Говорю вам, мертв!» Миссис Рейболт сорвалась на крик. Капитан Джонсон попросил сержанта проводить ее до машины, а девушкам велел задержаться. Когда женщина вышла, офицер обратился к Нэнси. «Что заставило вас задать такой вопрос, миссис Рейболт?» Юная сыщица улыбнулась. «Я уверена, что почти все сомневаются в гибели мистера Рейболта. Он многих обманул, включая бедного мистера Свенсона, Поговаривают, что лучшим выходом для него было исчезнуть. Но со своей женой он ведь должен был связаться. Капитан полиции удивленно взглянул на Нэнси. «Вы очень здраво мыслите», — сказал он. «Версию о том, что мистер Рейбл жив, прорабатывают. Больницы, аэропорты, железнодорожные и судоходные компании мы искали везде. Пока никаких зацепок». Нэнси поблагодарила офицера за информацию и сказала. Надеемся, что мистер Рейболт найдется, и тогда с мистера Свенсона снимут обвинение в поджоге. Офицер не ответил. Нэнси повернулась к Бэс и Джордж. Думаю, нам пора. Выйдя на улицу, Джордж воскликнула: Вот это да! И куда мы теперь? Домой, ответила Бэс. Ну и денек выдался. Настаиваешь? спросила Нэнси. Бэс пристально посмотрела на подругу. «А что ты предлагаешь?» «Я подумала, не сможет ли мистер Уэстон помочь Джосс Свенсону, сказала Нэнси. «Вы не против поехать со мной в Стэнфорд и поговорить с ним?» «Давай», — поддержала Бэс. «Все что угодно, лишь бы помочь отцу малышки Ханни. «Согласна», — отозвалась Джордж. Нэнси села за руль и выехала на дорогу, ведущую в Стэнфорд. Бэс сидела, уставившись в окно и смотрела на то, как мимо один за другим проносятся мэпплтонские магазины. Наконец она попросила Нэнси остановиться. «Я хочу купить Ханне новое платье», — сказала Бесс. «Я с тобой. Возьму для нее нижнее белье», — присоединилась Джордж. Нэнси хихикнула. «Ну, а я тогда куплю и туфельки. Но сначала позвоню мистеру Уэстону. Если он согласится нас принять, я сообщу домой и попрошу Ханну предупредить ваших родителей». Подруги вышли из машины, и Нэнси заскочила в аптеку, чтобы сделать звонок, а потом отправилась в магазин детской обуви. Вернувшись к машине, девушки стали хвастаться своими покупками. «Какое чудо!» — восхищалась Нэнси. «Ханни очень понравится. Бесс, как хорошо, что тебе в голову пришла такая идея. А теперь к мистеру Уэстону. Он нас ждет». Около половины седьмого... Девушки подъехали к впечатляющему особняку Вестонов. Владелец завода и его жена очень удивились, узнав о аресте Джо Свенсона, известного им как Джо Дал. Хотя Дал работал у нас совсем недолго, он стал очень ценным сотрудником, сказал Вестон. Управляющий даже рекомендовал его повысить. Значит, если с него снимут обвинения, сказала Нэнси, вы возьмете его обратно? Разумеется. Юная сыщица тепло улыбнулась мистеру Уэстону в знак благодарности и сказала, «А вы или ваш управляющий не могли бы как-нибудь помочь нам оправдать мистера Свенсона?» Владелец завода на мгновение задумался, потом покачал головой. Он встал, позвонил управляющему и после долгого разговора вернулся к гостям. «Боюсь, мы ничем не сможем помочь, но управляющий уверен, что мистер дал, то есть euh, Свенсон...» Никогда не стал бы умышленным стеть врагу. Он очень порядочный человек. Я с радостью выступлю в его защиту. Я это передам, сказала Нэнти. Большое спасибо. Она поднялась, собираясь уйти, но миссис Вестон настояла на том, чтобы девушки остались на ужин, и ее муж охотно поддержал это приглашение. Мы ни за что не отпустим вас в Риверхайт с голодными, заявил он. Девушки были вынуждены остаться. Ужин из четырех блюд подавал дворецкий. Мистер и миссис Уэстон вели себя очень непринужденно, и разговор принял менее мрачное направление. После ужина девушки попрощались с владельцем завода и его женой и направились в Риверхайтс. Нэнси развезла подруг по домам и поехала к себе. Рядом с домом у обочины она с удивлением увидела знакомую машину. «Нэт здесь!» — подумала она. — Интересно, есть ли у него какие-нибудь новости? Нэнси встретилась с молодым человеком на крыльце, когда он уже выходил из дома. — Нэнси, вот так удача! явно обрадовавшись, воскликнул он. — Я боялся, что ты не придешь. — Есть новости? — с надеждой спросила Нэнси. Нет, с сожалением покачал головой. — Думаю, детектив из меня не очень. Мне не удалось выведать ничего стоящего. На самом деле я приехала, чтобы пригласить тебя в кино». «Я сегодня уже ходила», — сказала Нэнси. «И пережила много самых разных приключений. Так что, если ты не против, я бы предпочла остаться здесь и поговорить. Мне нужно многое тебе рассказать». Нэт не возражал, поскольку предложил сходить на фильм, только чтобы провести вечер с Нэнси. «Ты выглядишь усталый. — сочувственно заметил он. — Мне не следовало приходить. — Я рада, что ты пришел, — быстро возразила Нэнси. — Вообще-то мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. — Твоим услугам. Нэнси рассказала молодому человеку все, что произошло в Стэнфорде и Мэпплтоне. — Поскольку ты живешь в Мэплтоне, тебе будет легче увидеться с Джо Венсоном. заключила она. — Сходи, пожалуйста, к нему в тюрьму и постарайся его подбодрить. «Можешь не сомневаться», — заверила ее Нед. «Может, что-то еще?» «Ну, можешь еще завтра съездить в Сэнди Крик и отвезти кое-какие пакеты для Ханни», — она указала на лежащие в прихожей подарки. «Я бы сама это сделала, но хочу сосредоточиться на поисках мистера Рейболта». «Буду рад съездить. Мне очень жаль эту семью. Слушай, а что, если я свожу их обеих, миссис Свенсон и Ханник Джо?» Это должно его немного подбодрить. Нет с Нэнси поговорили о странном исчезновении Феликса Рейболта, и Нэт согласился, что жена Рейболта знает больше, чем говорит. Он был убежден, что Рейболт скрылся, руководствуясь какими-то своими корыстными мотивами. Видя, что Нэнси очень устала, Нэт ушел раньше, чем намеревался. Но перед уходом пообещал, что сделает все от него зависящее чтобы помочь ей найти Феликса Рейболта. Нэнси не сразу легла спать. Она заметила, что в кабинете отца горит свет и решила поделиться с ним своими подозрениями. Мистер Дрю всецело погрузился в свод законов, но когда дочь присела на подлокотник его кресла, поднял глаза и улыбнулся. «Нэнси, мне кажется, ты чем-то обеспокоена», — заметил он. «Надеюсь, это не твое новое дело. Так тебя расстроило». Я беспокоюсь о Джо Свенсоне, объяснила она. Папа, как считаешь, каковы его шансы? Если то, что сказали в сегодняшнем выпуске новостей, правда, то думаю, его признают виновным. Разве что вдруг из ниоткуда появится Феликс Рейболд? Именно об этом я и хочу с тобой поговорить. Я уверена, что мистер Рейболд где-то прячется. Я с тобой согласен, сказал мистер Дрю. Нэнси. «У меня есть кое-какая информация, которая могла бы это доказать, и, думаю, ты должна ее проверить».